Глава шестнадцатая. Пока Лотер одевался и пристегивал оружие, Рубас уже вернулся. Он ввалился в комнату и с грохотом опустил на стол массивный арбалет. «Бестолковая штука», — прокомментировал он. «Из-за этого вот деревяшку?» «Негодяй из оружейной мастерской потребовал целых два нобеля. Я его чуть пополам не разорвал». «Кстати, как ты с ним познакомился?» Он мне приглянулся, пока ты перебирал шлемы с блехом перед битвой со свирью. Не жалей денег, ты заплатил их не за самострел, а за молчание, Рубас кивнул. Конечно, раз ты их сказал, пришлось согласиться. Но все это очень смахивает на попытку поскорее разориться. Стрелы, напомнил Лотер. Рубас вытащил из-за пазухи пять тяжелых арбалетных стрел. Оперение у них было сделано из полосок тонкой кожи, которые заставляли их вращаться в полете. А остальное? Руба внул, достал моток тонкой конопляной веревки, которая вполне могла выдержать даже массивного мирамца. Лотер улыбнулся. «Теперь все в порядке. Кстати, тебя никто не заметил? Если королевские шпионы узнают, что мы что-то замышляем... «Нам не дадут с места сойти», — Рубус успокаивающе поднял руку. «Тогда так», — Лотер прошелся по комнате, собираясь с мыслями. «Надень-ка вот это», — он передвинул по столешнице пояс с монетами. «Тебе это меньше помешает». «Потом это», — он пнул ногой сумку с книгами и своими пожитками. «Потом подошел к умывальному кувшину», и, стараясь не пролить ни капли, наполнил флягу. Рубас следил за ним, начиная догадываться. «Мы уходим?» Лотер кивнул и произнес. «И флягу тоже придется нести тебе». Рубас шумно вдохнул воздух. «Ты решил все сделать без моей помощи?» «Не обижайся, Рубас, но ты двигаешься со всей этой поклажей так же медленно, как и без нее. А меня она свяжет. Я думаю только о целесообразности». Но даже в этом случае может получиться, что к утру мы оба будем мертвы. Вот что значит хороший командир. Все еще посапывая от обиды, проворчал Рубас. Двумя словами умеет поднять настроение. Когда все было готово, Лотер взял две стрелы и положил их на стол, а сам сел на скамейку. «Теперь держись от меня подальше. Лучше всего...» Он посмотрел на Рубаса очень печально. «Выйди из комнаты и последи, чтобы никто не вошел». «Делай свое дело», — ответил Рубас, «и оставь мне мое». «Как знаешь». Лотер сосредоточился, очистил сознание, не думая о том, что ему предстояло. Когда он решил, что готов, он произнес приказ, и тогда злоба и ненависть закипели в его душе, как составляющие зла, которое вложил в него ганаш и в себе Беклем. Это была ненависть ко всему живому, это была злоба на все, что могло оказаться на его пути, и поэтому должно было лежать в опрахе, уничтоженное его силой. Это была жгучая страсть к разрушению, способная сделать его сильнее. И когда, казалось, он вот-вот схватит оружие и бросится по коридорам, убивая всех без разбора, Неимоверным усилием воли он перевел все, что чувствовал, в ярко-красную, горячую, как лава, и тягучую, как кровь, энергию, которую медленно, капля за каплей, стал собирать в пальцах. Теперь его руки были словно напитаны ядом, и он знал, что его рукопожатие теперь так же смертельно, как отравленный кинжал. Один его взгляд вызвал бы у обычного человека болезнь, а крик если бы он хотел крикнуть, оглушил и, возможно, ослепил бы каждого, кто услышал бы его. Он сосредоточил эту энергию под ногтями и осторожно, стараясь не попасть на столешницу, вылил ее на стрелы. Вокруг стрел сейчас же появилась рубиновая аура, которая растекалась по ним от конца с оперением до острия. Становясь все сильнее, все насыщеннее, Когда Лотер почувствовал, что зло вытекло из него полностью, он выровнял дыхание, успокоил сердце, расслабил мускулы. Он снова был почти человеком. Почти. лотер посмотрел на стрелы. Он по-прежнему видел ореол вокруг них и темный кровавый отсвет на стенах, которые они отбрасывали. Он протянул руку, поколебавшись, отвел ее. Сдернул с кровати простыню, сложил ее до размеров платка и лишь после этого взял стрелы. На плохо струганных досках от них остался четкий черный след, словно выжженное тавро. Другой рукой он провел над отпечатком, снимая остатки зла, хотя не сомневался, что завтра же этот стол и все, что было в этой комнате, сожгут. Возможно, и саму комнату замуруют, Потому что ни жить здесь, ни даже находиться сколько-нибудь долгое время нормальный человек теперь не сможет никогда. Он повернулся к Рубасу. Тот стоял, привалившись к стене, оставаясь на ногах только благодаря своей недюжинной воле. Лотер растянул запекшиеся губы в некое подобие улыбки. Рубас медленно вытер пот с лица. «Если бы у меня был выбор...» — проговорил он шепотом, — возможно, я бы выбрал другого напарника для путешествия домой. — Я же советовал тебе выйти. Рубус вздохнул, выпрямился, ноги его дрожали в коленях. Он качнул головой. — Не знаю, сумею ли я теперь относиться к тебе по-прежнему. — Я человек, — твердо произнес Лотер. То, что я делаю... «Служит наилучшим доказательством моей человечности», — Рубас обреченно махнул рукой. «Все правильно. Не обращай внимания на старого дурака». Лотер завернул заколдованные стрелы в покрывало и, подняв самострел, встал. «Ну что же», — сказал он, жестко улыбнувшись, — «теперь мы готовы». Они вышли в коридор. Лотер чуть не наступил на стражника, — который должен был, по идее, блехасти остеречь их. Почтенный воин похрапывал, подергивая ногами, как собака, которой снится, что она гонит зайца. «Что ты с ним сделал?» — спросил Лотер. Рубус удивился. «А я думал, это твоя работа». «Да?» Лотер рысьим взглядом осмотрел полутемный коридор. Все было спокойно. «Плохо, очень плохо. Может быть... что?» «Ничего, мы все-таки будем действовать, как задумали». Они пошли по темным закоулкам, часто останавливаясь и прислушиваясь. К удивлению Лотера Рубос на этот раз даже в своей блестящей сбруе почти не шумел, а шаг его был легок. Все было спокойно, за ними не следили. Впрочем, верилось с этому спокойствию с трудом, неспроста же уснул стражник у их двери скоро сообщники свернули в неосвещенный коридор и рубас понял что они находятся в нежилой части дворца он успокоился и даже стал топать как ты ориентируешься в этом лабиринте будь я один уже давно бы звал на помощь чтобы какая нибудь служаночка вывела меня отсюда не знаю чистосердечно ответил лотер как ты само получается Некоторые части дворца я совсем не представляю, а иные знаю так, словно прожил здесь много лет. Вот в подземелье, я уверен, только в тех закоулках, в которых мы побывали. Тихо. Они прислушались. «Ничего не слышу», — прошептал после паузы Рубас. «Давай поменьше болтать». Они пошли осторожнее. Но Лотер уже понимал, в чем дело. Он услышал не тот звук, который возникал от чего-то вещественного. Просто все сильнее в его сознании звучали те колокольчики, которые уже не раз предупреждали об опасности. Теперь они не умолкали. Они спустились в подземелье и скоро оказались в переходе, зияющей в полу ловушкой. Лотер разглядел ее за полсотни шагов. Не отдавая себе отчета, он отреагировал на колокольчики и готовился к битве. Они прошли по кромке около ямы. Лотер вдохнул гнилостный воздух и заглянул через край. Дно колодца видно не было. Его закрывали осклизлые каменные выступы, на которых, судя по их виду, не могла бы удержаться даже муха. Но Лотеру на мгновение показалось, что он все-таки различает слабый блеск водной поверхности где-то очень далеко внизу. Что это было на самом деле, он не знал. Дальнейший путь был настолько простым и даже привычным, что и Рубасу это показалось подозрительным. Но колокольчики умолкли, и лотер расслабился. Вероятно, часовых во дворце расставили только на самые необходимые посты, Солдаты слишком устали после беготни по городу, после суточных тревог и бессонницы, чтобы держать дворец под надлежащим вниманием. В дверях, ведущих во двор, Лотер осмотрелся. У калитки, где прошлой ночью они дрались с копейщиками, тоже никого не оказалось. Лишь горел тусклый факел, да сама калитка была заперта огромным деревянным засовом, прихваченным сбоку массивным навесным замком. Они вышли во двор, и Лоттер еще раз осмотрелся. Он различал, что творилось вокруг, едва ли не яснее, чем Рубас видел этот двор днем. По-прежнему ничего подозрительного. Лоттер упер передок самострела, вырезанного из цельной ветки дерева в стену, с выдохом откинулся назад и надел толстую тетиву из бычьей кишки на бронзовый крюк. Лук, сделанный из матовых, наложенных друг на друга пластин кованой стали, схваченных вместе скобами, скрипнул от напряжения. Силы этой рессоры хватило бы, чтобы с полусотни шагов пробить любые доспехи, если на них не было наложено специальное заклятие. Потом Лотер аккуратно развернул заколдованные стрелы и, придерживая их через ткань, положил одну на тетиву. Стрела засветилась в темноте, не давая, впрочем, ни отблеска, ни теней». «Что теперь?» — спросил Рубас. «Будем ждать», — неопределенно ответил Лотер. «Когда-нибудь она да объявится. «Кто?» Но Лотер, уже вытянув шею, вглядывался и слушался в то, что происходило где-то наверху. «Может, на стены поднимемся?» — предложил Рубас. «На них сегодня пусто». «Нас заметят» ответил Лотер и неожиданно продолжил. «Будем надеяться, что двух стрел мне хватит, и без того не знаю, куда девать вторую. Бросать-то ее нельзя, в ней сейчас такая силища». Они ждали. Руба сумел сидеть в засаде, поэтому и слышал голубей на покатых черепичных крышах и видел отдаленные отблески факелов редкой стражи, разведенной по стенам в обитаемой части дворца. Чувствовал сухость наступающей ночи и слабые дуновение ветра, которых аромат цветов смешивался с запахом острых приправ из дворцовой кухни. Где-то далеко ударил колокол. Рубус вздрогнул. Мерный звон оповестил город, что наступила полночь. Лотер дернул плечом. Штукатурка стены, к которой он прислонился, посыпалась с легким шорохом. Что-то она заставляет себя ждать. Кто? И тут же, раздирая ночную тишину и мрак, как вопль грешной души, изнемогающей от адовых мук, раздался крик, заставивший Рубаса зажать уши. Он не ожидал, что это будет так близко, что в этих звуках будет так много боли, ненависти и неукротимой демонической силы. А Лотер ждал именно этого Не успела затихнуть эхо. А он уже был на середине двора, и его самострел нацелился под с лишенного окон здания, которое возвышалось даже над внешней стеной. Теперь Лотер знал, где искать. Рубиновое свечение стрелы, лежащей на тетиве, делало тьму на том конце прицела более густой, мешая даже его магическому зрению. И вдруг он увидел. Это была лишь тень, сгусток черноты, бесформенная клякса едва выступающая на мрачном фоне. Но этого было достаточно. Лотер прицелился и плавно нажал на скобу. Звонко хлопнув по металлу, тетива послала пылающую красным огнем стрелу вверх. Идеальная прямая, как показалось Лотеру, не отклонившись ни на полдюйма, прорезала рубиновой смертью воздух. Загораясь в полете все ярче, по мере того, как цель оказывалась все ближе. Лотер взял прицел выше сров на пол локтя. Он не ожидал, что арбалет будет таким мощным. Но птица, увидев приближающееся огненное пятно, снялась с места. Она раскрыла полупрозрачные крылья, взмахнула ими, слетела с карниза и поднялась на те самые пол локтя. Ослепительно вспыхнув, стрела ударила в середину темного пятна, которое теперь почти не было видно на фоне черного неба. Дикий вопль, пронзительные звонки, как стон всех колоколов мира, разнесся над городом. Он упал на землю так тяжело, что Рубас присел, пряча голову от этого звука. Лотер тоже присел, но взгляд не опустил. К его удивлению, она все-таки взлетела. Взмахи ее крыльев стали медленными и затрудненными, словно летела она не в ночном воздухе, а в тягучей густой воде и после нее остались отчетливые бледно-фиолетовые капли, которые, распадаясь в воздухе на крохотные тающие искры, медленно опускались вниз. Но она летела. Ей хватило выносливости, чтобы подняться и унестись на северо-восток, туда, где через несколько часов взойдет солнце. Рубас подошел к Лотеру и сказал, «Теперь-то уж ни один из стражников не сомневается». Ты вышел на охоту. Лотер через силу улыбнулся. Гораздо важнее, Рубас, что те силы, которые противостоят нам с самого начала, теперь не станут ждать, пока блех выгонит нас из-за Они попытаются атаковать. И мы наконец дождемся боя, полувопросительно сказал Мирамец. Нет, спокойно ответил Лотер. Мы нападем первыми.